Королевский дворец Квареллии. Покоя принцессы Этилии. Рано утром на подоконник кабинета принцессы опустился магический голубок с красивой розовой ленточкой на лапке. Прочитав несколько слов, нацарапанных на невесомом листочке, Этилия высказалась как пьяный гвардейц и выбежала из кабинета. Однако уже в приемной она опомнилась, вернулась за вычурный письменный стол красного дерева и позвонила в колокольчик. Через минуту вошла секретарь, пожилая женщина в строгом сером платье. — Что вам угодно, ваше высочество? — Сообщите его величеству, что король Вайнор Вадерский выехал из своей столицы в сторону границ к Варилии. Дама, чопорно присев, вышла, айтиля забегала по кабинету. — Отравление не удалось. Задержать короля длительной болезнью или похищением коронных драгоценностей тоже не получилось если помолвку разорвет она вадерия вполне может наказать кварилию поднятием пошлин запретом на ввоз товаров да и просто требованием компенсации за оскорбление что делать что же делать остается просить о помощи очмеса родич и любовник он не отхажет к тому же хзарди выгоден союз с сильной и богатой кварилией принцесса вспомнила как всего год назад Она со слезами на глазах умоляла отца выдать ее замуж за кузена, но отец отказал. «Союз с Хизардией у нас есть, и он достаточно прочен. А вот Вадерия нужна нам как союзник и ближайший сосед». Король Шанстрет засмотрелся в окно и пояснил. «Ты принцесса, Этилия. Для тебя благополучие родной страны должно стоять на первом месте». Потом король постарался подсластить пилюлю. Вайнор молод и хорош собой. Он будет щедрым и внимательным супругом. А Чмес же через год-два может погибнуть во время очередной смены власти. Ты сама знаешь, его родичи грызутся за власть, как волки. Тогда Этилия сдержалась. Но, выйдя из кабинета отца, впервые задумалась о том, что король Вадерий тоже может погибнуть. Например, отравившись грибами как двоюродный дядя и ее матери. Тогда в Хизардии и даже в кварилли никто не удивился. Хотя дядя Хабис грибов никогда не ел, потому как вообще за еду не считал. И все же, когда из Вадерии прибыл посол на переговоры о помолвке, Этилия переколотила кучу посуды в своих покоях, но против отца пойти не посмела. Теперь же принцесса была просто уверена, что не желает выходить замуж за кого-то другого, кроме очмяса. Секретарь вскоре вернулась, сообщив, что во дворце начаты приготовления к скорому приезду правителя соседней державы. Этилия уставилась на даму едва ли не с возмущением. Впрочем, в голове у принцессы промелькнула еще одна хитрая мысль. «Раз уж король Вайнор так глуп, что сам едет в ловушку!» Нужно приготовить ему достойную встречу. Он жаждет увидеть скромницу, которую сможет держать в спальне и рукодельной комнате. О, принцесса Кварелли не будет диванным украшением. Она покажет свою силу, но позже. А сейчас... Через час в покоях принцессы толпились магистки. В срочном порядке шился новый гардероб. Вычурные диваны и намекающие на негу пуфы уносились в пустующую рукодельную комнату. Взамен ставились строгие стулья в простых полотняных чехлах и скамьи с деревянными спинками и жесткими кожаными подушками. Посол Хизардий Ачмес наблюдал за этой суетой с маленькой башни, на которой располагалась голубятня. В зрительную трубу было отлично видно, как камеристки и швеи спешно меняют на королевской дочери платье. Послание принцессы он получил буквально десять минут назад. Прочел и поспешил на наблюдательный пост. Через час посол восхищенно цокнул языком, когда Этилия в новом облике проследовала в кабинет отца. На принцессе было надето скромное белое платье, без кружев и оборот, на самом узком из обнаруженных у портних кринолине. Белое полотно, изящно прикрытое бежевой юбкой из мягкой шерсти. Корсаж украшен только почти незаметной бежевой вышивкой, без бусин и камней, а декольте скрывает кружевной воротник под горло. Облик нетронутой голубки дополняла гладкая прическа без драгоценностей. Волосы скрепляла единственная лента. Такая же украшала рукава и туфельки. Очмес поднес к губам пальцы в жести восхищения. Кажется, он не прогадал с выбором будущей жены. Остальные кузины, скромницы Этилии и в подметке не годятся. Едва интрига с Вадерии закончится, он лично забросит ее в седло своего иноходца и привезет к матери. В мечтах посол прикрыл глаза, и на его полных чувственных губах расцвела сладострастная улыбка. Король-отец рассматривал дочь с недоверием. Еще вчера кокетливые оборки и локоны дразнили всех его придворных. Он сам, обеспокоенный легкомыслием дочери, собирался к приезду короля Вайнора Вадерского убрать большую часть молодых оболтусов на границу, дабы не порочили репутацию принцессы. Но сегодня... Сегодня перед ним сидела кроткая элегантная девица с высоким чистым лбом и ясными глазами. Чинно сложенные на коленях ручки и скромное платье наводили на мысль о монастыре, а тихая улыбка положительно радовала сердце. «Отлично, дочь! Выглядишь достойно! Король Вайнор прибудет не раньше, чем через десять дней. Я распорядился начать украшение дворца. Кого из дам ты хочешь взять с собой в дом мужа?» Этилия скромно опустила реснички, чтобы отец не заметил выражения глаз. Не собиралась она ехать в Вадерию, но дам выбрать следовало, дабы не привлекать внимания. Брать с собой своих фрейлин Этилия не хотела. Да и придворные дамы не больно рвались в дальний путь, ведь это и великая честь, и огромный убыток — ехать в чужую страну, пусть и в качестве фрейлины-королевы. — Я передам секретарю список, ваше величество, и велю уложить сундуки. Самым скромным голоском пролепетала принцесса. «Отлично!» Такая покорность дочери обрадовала короля. «Зайди попозже к ее величеству. Она приготовила для тебя шкатулку с украшениями, приличными для невесты». «Благодарю!» Этилия присела в реверансе и, получив милостивое разрешение удалиться, вышла в приемную. Фрейлина мачехи ее уже поджидала и немедленно проводила в рукодельную комнату королевы. Скрывая неприязнь, принцесса взглянула на разноцветные мотки шелка в руках леди Ауретты и подумала, что жена отца похожа на паучиху, плетущую свои тенета. Вот сейчас она заведет длинную нравоучительную речь, перебирая невесомые нити. Но ее величество, окинув падчерицу пристальным взглядом, видимо, передумала вести долгую беседу. Лишь вручила фрейли небольшую шкатулку, украшенную накладками из янтаря и простилась. В шкатулке оказался неплохой набор. Колье, серьги, шпильки и аграфы. Но все из нежного розового жемчуга в белом золоте. Покрутив подарок в руках, Этилия согласилась, что для кроткой голубки это в самый раз. И тут же прикрепила на корсаж жемчужную брошку цветок. Будем намекать на хрупкость и невинность.